Глава тридцать 35. Наговоры. Бояр брату обрадовался, велел всем звать его Сулим-гуай, выделил шатер и даже предложил приглядеть себе жену из свободных женщин. Сулим смеялся и говорил, что ему рано жениться. Он вообще очень повеселял в стане бояра. Ловко и быстро, несмотря на свою хромоту, обошёл всю территорию, дал несколько дельных советов по обустройству и тут же занялся сортировкой припасов. Освободившись от этого неблагодарного дела, счастливый Угайун Сулим любил поесть. Он был довольно полным халеоном, даже изнеженным, как женщина. Но зато и в мясе разбирался отменно, и в крупах знал толк, и сыр варить умел. Под его руководством немедленно зарудили коптильню, а ещё развесили сушиться тонкие полоски мяса под отверстиями в крыше шатров. Так быстрее всего. Ловили рыбу, тоже вялили, птицу били, а Женька посоветовала пухом и мелкими перьями набивать подушки. Ночи были уже ощутимо холодными. Все чаще и чаще шли дожди. Днем еще можно было носить такой удобный мужской костюм, а к вечеру Женька мерзла. Немного посомневавшись, пошла к лестян и попросила чего-то более соответствующего ее статусу. Мужчины надевали уже свои халаты, такие шерстяные, серые или коричневые, редко с вышивкой или какими-то украшениями. Тонкой Женьке они были попросту не по размеру. Другое дело женская одежда. У лестян халат был тоже шерстяной, только красные, расшитые шелковыми узорами, зелеными, желтыми, подвязанные поясом, сплетённым из тонких шелковых шнуров. А какие чудесные были у степняшки сапожки, из мягкой кожи, с загнутыми кверху носами и вышивкой по голенищу. Под них надевался высокий войлочный чулок. Ноги были удобны и тепло. Имелся, конечно, у Женьки тот самый изумрудный угурский наряд, но слишком уж он был роскошен для повседневной носки. Она его жалела, иногда доставала из мешка, гладила узелки вышивки и прятала обратно крестьян в последние дни сильно зазнавшаяся Еще бы она незамужняя девица досчиталась да старшей над всеми женщинами стана Женька смирила надменным взглядом Женька сделала вид, что не заметила. Пока. Сначала она получит у этой хитрой лисы все, что ей нужно, а потом уж выскажет что-то неприятное. Неужели Джинай все же женщина, Закатила глаза маленькая степнячка. Вот ж не верю. Такой был красивый мальчик, такой славный воин. А как же ты на лошадь вот в этом сядешь? Она достала из своих припасов алую шелковую рубашку с широкой желтой полосой по подолу, потом тонкие штаны шаровары, и халат, конечно, тоже алый с золотом. А побледнее нет, растерянно спросила Женька, представив, как она будет в этих ярких тряпках выглядеть. Синяя, зеленая, чёрная, наконец. Алый цвет хана, веско заявила Листян. Никто больше не имеет права его носить, только члены семьи. Ага. Так вот, для чего девочка надевает красные халаты? Это не просто дорого-богато, а еще и статусно. Ну, конечно, вдруг еще не все в этом стане в курсе, кто такая Лестян. Черный давай, потребовала Женька. Красный для костей оставь или для праздников. Как будто никто не знает, чья я жена. Как по блин ходить не стану. Снова девочка поджала недовольно губки, копаясь в своих богатствах. Выудила черный шелк, приложила к Женькиным плечам, щелкнула языком. Подойти должно. Пример Женька накинула. Хорошая вещь, добротная, почти не поношенная. Чуть оторвано рукава и подол, но это не страшно. По черному шелку темно синей нитью вышиты какие-то знаки, не то фигуры зверей, не то руны, в полутьме шатра не разглядеть. Сам халат подбит тонким войлоком. Теплый, удобный, не марки. То, что Женька и хотела. А Рубашку нижнюю шаровары пришлось взять красные. Ну и ладно, всё равно не видно было под халатом. Ну и сапожки тоже чёрные, с алой и золотой вышивкой. Ох, что степная мода. Раз уж ты у нас женщина, я могу тебе отвар для роста волос сделать, предложила Лисенс снисходительно. — Косы будем заплетать, ленту вплётём с монетками. Может, мне еще и уши проткнуть? отмахнулась Женька. Не смеши меня, какие еще коса? И серьги, обрадовалась подруга. И наручи, Бояр теперь хан, и жена у него должна быть самая красивая. Для этого ему стоило Ильгыс взять, хмыкнула Женька, выходя из шатра в шатравном наряде и щурясь от солнца. Вот она, красавица. И не бесплодная. Поддела ее листян, — И ласкова, и все умеет: шить, вышивать, песни петь и хархок варить. Гляди, вспомнит мой брат прежние времена, задумается». А и вперёд, агровоз Женька вновь остращит ощутив свою ущербность. Воин, который назад оглядывается, добычи не найдет. А ты, бы, листян, придержала язык. Матери рядом нет, это голову высоко держать стала. Гляди, споткнешься, упадешь больно. Вот как ты заговорила, Дженна, ах!» — прошипела сестра бояра. Завидуешь, что меня в стане больше тебя уважают? Я тебе зла не желаю, Листян, тихо ответила Женька. Но оскорблять себя не позволю, ясно? Не слушай больше похтиней девушки, Женька отправилась взглянуть на пленного Мора, с которым чувствовала неуловимое родство. И ничуть не удивилась, найдя там Ахтыра, вылавливающего прямо пальцами крупные куски мяса из миски и с аппетитом его пожирающего. Ты, Ольк, не понимаешь, с набитым ртом вещал мальчишка, не замечая, а может, и замечая, как жадно сглатывает пленник. Как тебе повезло к бояру попасть? Он такой! О, какой! Лучше и храбрее его в целой степи нет. Ага, храбрый твой бояр братьев моих и друзей связанными убил и собакам скормил. Я то видел. Да брось, отпустили их домой, фыркнула Женька с любопытством заглядывая впустившую миску Ахтыра и бессоримонно ее вырывая. На вот, бульон выпей, это не еда почти. Ошалевший Ольк безропотно послушался. Мальчишкам мизинцы отрубили, дали нож один на всех и отпустили. А зачем отрубили? вытрясил глаза Ольг. Знак они проигравшие, практически мертвецы, живут лишь по милости бояра. Женька на самом деле понятия не имела, почему именно мизинцы. она бы большие пальцы рубила, чтоб уж точно ни копья, ни лука в сторону как эти будущие воины направить не могли. А еще у вечных в войска не возьмут. Дурной знак, подсказал Ахтыр, забирая свою опустевшую миску. Он Сулейм даже не пытался в руках оружие держать. Никто не позволил бы При имени брата бояра Женька чуть поморщилась. Тот ей не нравился. Не внешне, нет. Сулим, на ее взгляд был довольно приятным мужчиной, с выразительными глазами, круглым составом лицом, короткой бородкой и мягкой улыбкой. Легкая полнота ему даже шла. Но взгляды на себе ловила недоброе. Нет, нет, да, кололо затылок, когда братец был где-то неподалеку. Она даже говорила об этом бояру. но тот очень твердо сказал, что они с братом всегда были очень дружны. Зла сулим, ей не желая. Но все же обещал с младшим поговорить, раз Дженну это тревожит. Мне в отхожее место надо. Нехотя пробормотал Олька, пытаясь потянуться. Можно? Я отведу, встрепенулся Ахтыр. Женька внимательно посмотрела на него, заметив и нож за поясом, и озорную улыбку. Что ж, хотелось бы верить, что мальчишка понимает, чем рискует. На взрослого мужчину пленник не посмел бы напасть, а сверстника? Далеко не убежит, конечно. Ахтыры убить не сможет. А слаб за последние дни сильно. Но если уж так хочется попробовать, вперед. Кивнула, отходя в сторону. Поймала за рукав пробегающего мимо Бата. И шепотом просила тихонько за мальчишками понаблюдать. Бат мгновенно понял, усмехнулся совершенно, как она. Когда Ахтыры отвязал пленника и на веревке, словно барана повел к яме, Бат, пригнувшись, пошел следом. Ты уверен, брат, что поступил правильно? Сулим всегда говорил: тихо, вкрадчиво, напевно. Всем пожертвовать ради женщины. «Обрел куда больше, чем рассчитывал, спокойно ответил бояр, насмешливо щуря глаза. «Подругу, соратника, воина!» «Воин из нее, прости уж, не особо. Трагически вздохнул младший Ещ надо додуматься, отпустить пленника с одним только ахтыром. Бояр хмыкнул. Да, шуму пленный морно наделал знатного. Но что ахтыры все же сумел отобрать, махать начал, сбежать пытался. Хорошо, что бат вовремя подоспел. Но польза от всей этой истории была больше, чем вреда. И Ахтыр и Ольк получили несколько ударов плетью: один за глупость и невнимательность, другой за попытку побега. Ахтыр злился, Ольк хохотал и наконец позволил себя накормить. С голду мальчишка умирать передумал, дерзко пообещав все таки сбежать. Бояр не сомневался от чего-то, что Дженна знала, что так будет. Его жена гораздо умнее, чем думает тот же Сулим. Да и женщина из нее... — не вышла, закончил неожиданно свою тираду брат. Что ты имеешь в виду? Сколько уже времени прошло? Две луны, почти три. А Дженна твоя так и не понесла. Вон, Ильгыс, сразу же забрюхатила. Может, дженна твоя и вовсе не способна родить наследника. Может и не способна, легко согласился бояр, пряча злость. Это как великие предки позволят знать неважно из меня хан, если они мне не подарят потомства. Да при чем здесь ты? рассердился Сулим. Вон, Ильгыс. Я уверен, что это твой ребенок, бояр, считать умею и глаза не ослепли еще». Да и стал бы ее корын выгонять, если бы она его сына носила сам посуди. суди. Одыхан молчал. В словах брата была истина, и не самая приглядная. Может ли статься так, что ребенок эльгы станет его единственным наследником, даже если не его? Даже если это Карына и племянник бояра? Дженна пока не готова даже к разговору о детях, и когда будет готова, непонятно. Бояр умел терпеть и ждать. Он был еще молод и полон сил, Да и жена у него юная, Глупости говорит. Сулим завидует, наверное, что бояр гораздо больше времени проводит с женой, совсем позабыв о брате. — Что скажешь, Сулим гуай? Запасов нам надолго хватит? спросил мирный Степняк, словно и не было никакого разговора. Достаточно боярах, охотно подхватил Сулим. Еще ведь по-первому снегу баранов резать будем и козлов, а к весне ягнята народятся. Разве что рису и круп еще купить и чаю. Кстати, как тебе мой напиток? Поддрит и успокаивает сердце, верно? Сулим подал в руки брату чашу с травяным чаем. Бояр попробовал кивнул. Да, вкусно и немного горчит. Все, как он любит. Хорошо, пожалуй, что Сулим здесь. Следить за припасами у него получается куда лучше, чем у женщин. А хану можно и не вникать в такие дела.